Аурор оказался городом совершенно иного уровня. Из окна поезда я с удивлением разглядывала десятиметровые памятники местным историческим деятелям. Золотые драконы, бронзовые гномы, мраморные эльфы. Их окружали не менее шикарные парки и сады с обилием необычных цветов. Мы проезжали мимо местных достопримечательностей. Старинное здание, в котором пару веков назад произошло первое восстание ведьм. Недалеко знаменитый на весь мир сад чудес, в котором проводят ежегодные фестивали в честь первой в истории истинной пары. На горизонте виднелся замок правящего сейчас Анесса Эйтеля. И люди. Много людей. Ну, точнее, хвостатые наги. Миниатюрные феечки, высокие и худощавые эльфы и дроу, забавные маленькие и очень грозные на вид гномы и гоблины, скрывающиеся от солнца вампиры, крылатые демоны, мускулистые оборотни, уверенные в себе драконы и, конечно, люди, которые на фоне всего этого обилия раз казались чем-то диковинным. Рядом с ними ползали, ходили и летали фамильяры, крылатые наглые коты, многохвостые пушистые лисички, смешные разноцветные филины, огромные крысы в маленьких башмачках, скользкие гусеницы и Артейн знает кто еще. После снежного и холодного летера наблюдать за резвящимися на летнем солнце детьми оказалось как-то непривычно. Хорошо, что мы заранее надели легкие платья, оставалось лишь снять теплые шубки. Перон вокзала был выложен белым мрамором, а само здание напоминало собор. Над крышей по бокам возвышались две куполообразные башенки с острыми шпилями. Между ними было огромное арочное окно. Первый этаж украшали колонны и арки из белого камня, а прямо посередине расположилась огромная позолоченная дверь, которую можно было открыть только магией. За пределами вокзала приезжих встречали небольшие экипажи, запряженные парой лошадей. Один из таких ждал нас, чтобы вывести за пределы столицы к магической академии имени Ангрена. Мимо нас пролетали шикарные особняки с пышными садами, огромные целебные рощи, частные оранжереи и даже знаменитый на весь мир парк желаний. Сюда стекались туристы, чтобы попытать счастья и пройти лесной лабиринт в надежде, что их заветное желание обязательно сбудется. Спустя несколько часов и пару отсиженных на твердой лавочке поп мы, наконец, увидели очертания студенческого городка. Помимо самой академии в глаза бро бросались удивительные розовые деревья. Они были буквально повсюду и словно окутывали весь городок мягким облачком, напоминающим сладкую вату. — Тут зеленый цвет не в почете? – спросила я у Вив, с интересом разглядывающую наш будущий дом на ближайшие пять лет. «Тут у кого-то отличное чувство юмора», — ответила та, не отрывая взгляда от вырастающего перед нами городка. Лет сто назад кто-то из студентов над деревьями постарался, и чары снять не смогли до сих пор. Двое караульных проверили наши имена и впустили на территорию Альфаера. Вещи пришлось оставить среди других многочисленных сумок рядом со сторожевой будкой. «О, эти мои!» – услышали мы с подругой. И со стороны группки адептов к нам под смешки товарищей поспешил высокий ржеволосый красавчик с крепкой шеей, тяжелым подбородком, под жаром сильным телом и изумрудными глазами. «Леди!» – нам отвесили театральный поклон. «Счастлив сопроводить вас до административного здания! Вы же поступать приехали!» «Верно», — я доброжелательно улыбнулась. А вот Вив на широкую улыбку красавчика не купилась. «Сами дойдем. Иди, малыш», — вежливо, но как-то не очень послала она парня. «Зря. Я точно поняла» — это по вдруг вспыхнувшим глазам мага. Пугающе медленно он повернул голову к Вив, но что-либо сделать или сказать не успел. Горнан! Грозный крик со стороны. Отстань от первокурсниц, негодяй! Вы что здесь забыли, Олухи? Бегом на полигон! У вас занятия. Магиня в светло-зеленой мантии налетела на хохочущих парней и бесстрашно разогнала всех по занятиям. Даже этот Горнан ушел, напоследок обернувшись и крайне красноречиво поглядев на Вивьен. Хана поняла я со всей очевидностью. — Пусть сунется, — презрительно скривилась подруга. — Девушки, вам за мной! Магиня оправила мантию, темные кудри и жестом велела следовать за ней. На главной площади находился огромный стационарный портал, который переносил всех желающих в столицу. Недалеко от него возвышалась башня библиотеки, а вокруг — десятки зданий. Через пятнадцать минут мы с Вив оказались в большом зале. Его заливал яркий золотисто-зеленый свет. По центру на постаменте стоял сверкающий белоснежный камень. Вокруг столпились преподаватели в мантиях, о чем-то перешептываясь. А у дверей переминались в нервном ожидании сотни людей, приехавших поступать в академию. Повезет далеко не всем. Как же я надеюсь, что удача улыбнется нам с подругой. Если не поступлю, дальше моя жизнь будет очень сложной и невеселой. Лучшая перспектива – прислуга у какого-нибудь богача. На том конце зала громыхнули двустворчатые двери. Голоса оборвались, повисла звенящая тишина. И мы с благоговением посмотрели, на уверенно, вошедшего мужчину в черном плаще который героически развивался от его стремительного шага. «Приветствую вас!» – коротко кивнул он сразу каждому. «Не будем терять времени. Начнем экзамен». «Арлим Конве». Из наших нестройных рядов смело выступил невысокий бледный паренек с беспорядком на светлой голове. «Смелее, не бойтесь!» Мужчина в плаще жестом подозвал его ближе. Преподаватели встали посвободнее, с интересом глядя на мага, который боязливо приблизился к камню на постаменте. Все просто. Руководил им явно ректор. Коснитесь артефакта и не сопротивляйтесь магии, которая в вас проникнет. раз определит, какому магическому направлению предрасположен ваш источник. И в соответствии с решением артефакта для вас будет подготовлен индивидуальный экзамен. Приступайте. Паренек помялся еще немного, но все же протянул ладонь, прикоснулся к камню. Мы затаили дыхание, вытянувшись и пытаясь разглядеть, что там происходило. Секунда, вторая. Артефакт вспыхнул тусклым зеленым мерцанием. Некромантий, второй уровень дара. Мгновенно считал результаты ректор. Вас зачислят, как только вы упокоите у мертвия». Мужчина ничего не сделал, даже не пошевелился. Зато преподаватель в темно-зеленой мантии вскинул руку. Густой черный туман в углу зала полыхнул зеленью, послышался глухой рык, и затем, под наши взгляды, тяжело вышел зомби. Самый настоящий мертвец. Костлявый, местами с кусками мяса и свисающей плотью, черно-зеленый и воняющий настолько сильно, что запах мертвечины в считанные мгновения долетел до нас. По рядам поступающих прошелся шум. Мы позажимали насырты руками, кто-то отвернулся, некоторые и вовсе выбежали из зала. Невозмутимыми остались лишь те, кто пришел поступать на некромантов. И неожиданно Вивьен. «Что, так противно?» Заботливо спросила подруга у меня, Сочувственно поглаживая по плечу. «Да вроде не такой уж он и страшный. Бледный, это да, и тощий, и волосы эти белые». «На умертвия смотри!» Прошипела я ей, стараясь дышать ртом И не замечать убийственного амбре. «А это кто из них?» Невинно уточнила Вив вызвав тем самым одобрительный смех у будущих некромантов и улыбки у пары преподавателей. Но вот Арлиму Конве было недовеселье. Пытаясь не обращать на нас внимания и дрожать не так сильно, парень сложил руки вместе и призвал магию. Заклинание сформировалось в его ладонях лишь на третий раз. С четвертой попытки попало в умертвее и упокоила зомбика. «Поздравляю с поступлением!» Перекрывая грохот костей, по полу произнес ректор. «Следующий глимма, — Глимма Аверес». Маги потянулись один за другим. Парни и девушки, боевики, бытовики, некроманты, лекари, предсказатели, менталисты и стихийники. Кто-то справлялся за минуту, некоторые мучились двадцать, и в итоге проваливались. Адарас каждому давал разные задания, что только усиливало мое волнение. Вивьен хорошо меня натаскала. Я владела базовыми бытовыми заклинаниями, но все равно было страшно облажаться и вылететь, так толком и не поступив. «Вивьен Хейс!» — объявил ректор несколько часов спустя. «Мне стало страшно за подругу» как за саму себя. «Удачи!» — шепнула ей, нервно сжав ладони. Я знала, что Вив тоже боялась провалиться, но окружающим она этого не показала. Уверенной походкой от бедра прошла к постаменту, не дожидаясь приказа ректора, сама разместила ладони на камне. Яркое оранжевое свечение, какое разливалось в зале уже не раз, и мы услышали привычное. «Бытовая магия! Пятый уровень!» А вот это было уже ого! Всего уровни дара семь. Из поступивших пятый был лишь у пары человек. «Зачаруйте мебель!» Ректор указал в сторону, где у стены стояли пара деревянных стульев и стол. Такое задание давив уже делали два парня. У одного мебель взлетела и перенеслась к нему у второго пришла на ножках, как лошадь. От Вивиен мы ждали примерно того же, но скромность никогда не являлась ее отличительной чертой. Для начала оба стула встрепенулись, полностью покоряясь магии и воздействию магини, а затем подняли передние ножки, как руки, с хрустом оторвали от Стала по ножке так, что тот даже не вздрогнул и остался стоять на месте. Вышли на открытое пространство и принялись фехтовать. Стулья устроили тоже настоящее сражение, наполняя зал громким быстрым стуком древесины. Достаточно, с ухмылкой разрешил ректор, поздравляю вас с зачислением! Вив хмыкнула и вернула мебель в первоначальный вид. Будто ничего и не было, улыбнулась шокированным нам, весело подмигнула мне и отошла к уже поступившим ботовикам. Время потянулось мучительно медленно. Маги выходили один за другим. Кто-то шел к группе своего направления, кто-то навсегда покидал территорию Академии. Ожидающих становилось все меньше, а наш страх лишь рос и креп. Алеста Райан. Не знаю, что я почувствовала в тот момент – облегчение и радость или оглушительный страх. На негнущихся ногах вышла вперед. О том, чтобы выглядеть невозмутимой, даже не думала. Мне до артефакта бы дойти и не потерять сознание. А если Адарас не признает мой дар настоящим? Вдруг поймет, что я попросила его у фонтана, а не получила с рождения, как остальные? Вдруг камень поймет, что я попаданка. Что тогда будет? Меня убьют тут же, на месте. Руки дрожали, но пути назад не было. Если убегу сейчас, то не смогу вернуться. Мне нужно рискнуть и попытаться получить шанс на счастливую жизнь в Аркхейме. Камень оказался неожиданно темным, хотя был белоснежным и напоминал лед. Его магия легким покалыванием скользнула под кожу, пробежалась сверх по венам, но поднялась не к сердцу, а в солнечное сплетение, к магическому источнику. Легкое, безболезненное касание, ослепивший на пару секунд яркий рыжий свет. И, как всегда, громкий, немного торжественный вердикт ректора. «Бытовая магия!» Четвертый уровень. Измените цвет мантии профессора Длейна. Тот самый профессор с готовностью выступил вперед, гордо поднял седую голову и с налетом легкого превосходства посмотрел на меня. Мол, давай, пигалица, чем ты можешь меня удивить? Менять цвет ткани я умела, но беда в том, что маги такого уровня, возраста и опыта, без защиты обычно не ходят. Наверняка и этот под какими нибудь чарами, про которые, судя по взгляду, просто решил не говорить. Значит, мое воздействие может не подействовать на минимальном уровне. Не беда, нужно всего лишь усилить поток. Я сглотнула, сосредоточенно свела руки, просто настраиваясь и воспроизвела в голове нужную схему. Потянулась к магии, впустила ее через мысленную формулу и... Это не было взрывом, но громкое шипение на несколько мгновений оглушило, а яркая вспышка ослепила. Народ зашумел, а затем подавился единым вздохом удивления. Кто-то захихикал, некоторые открыто расхохотались. Проморгавшись, я взглянула на профессора и испуганно ойкнула. Его темно-серая мантия действительно изменила цвет. На ярко-ярко-розовый. И не только его. Весь преподавательский совет теперь стоял в розовой форме. Меньше всех досталось ректору. У него окрасился лишь рукав правой руки около запястья. Причем этот факт и меня, и его самого заинтересовал куда сильнее всего остального. Мужчина сдвинул окрашенную ткань и обнажил серебряный браслет. «Интересное воздействие», — пробормотала я, чувствуя себя очень виноватой за случившееся. На ответ не рассчитывала, но маг взял и негромко сказал. «Артефакт разрушил мою защиту». «Ой, это получается, на ректоре защита сработала, поэтому мое заклинание не подействовало. Но здесь на руке был браслет, который вносил разлад в его магию» и, видимо, если бы не я, он бы о воздействии и не догадался. «Поздравляю с зачислением», — сухо произнес мужчина, резко опуская руку. Его предупреждающий взгляд мне очень не понравился, но я, как самая умная девочка, послушно слабо кивнула, обещая молчать. «Это не мое дело, не мне с ним и разбираться». Кто-то из преподавателей громко щелкнул пальцами, возвращая мантиям привычный цвет. Я торопливо ушла к Вивиен и другим ребятам, которых зачислили на бытовое направление. Поздравляю всех с поступлением. Немного устала, но в целом удовлетворенно проговорил ректор уже вечером и махнул рукой, позволяя нам всем окончательно выдохнуть. Через полчаса мы с подругой радостно разглядывали предоставленную нам на двоих комнату. Две кровати без постельного белья, два простых стола со стульями, два высоких узких деревянных шкафа, большое окно, наверняка послужившее для многих дверью в комендантский час, благо мы находились всего на втором этаже общежития. А рядом, как по заказу, росло высокое розовое дерево, царапающее ветками стекло. Я открыла окно, впуская свежий воздух в комнату. И водрузила на пустующую кровать свою дорожную сумку с вещами, за которые была безумно благодарна Вив и ее родителям. Мы едва принялись разбирать вещи, как со стороны улицы послышался шум и нарастающие возгласы. Переглянувшись, мы с Вив разом метнулись к окну, перегнулись через подоконник и посмотрели вниз на собирающуюся толпу но причина их возбуждения находилась значительно выше. Моё сердце ухнуло в пятки, ребра болезненно заныли, а легкие сжались не в силах сделать вдох. Будто, издеваясь, в небе по направлению к Академии летели драконы. Целый проклятый отряд. десять 15 может, больше. Но самым невозможным, пугающим, И возмущающим было то, что я очень-очень хорошо знала эту громадную черную фигуру по центру. Уже видела этот решительный, стремительный полет, полный силы и суровости. Уже видела этого дракона. Ради всего святого! Что Арман Дат забыл в нашей академии? Нет, это какое-то издевательство. Арман Дат просто издевается надо мной, да? Он уже давно понял, кто я такая, и решил просто довести меня до инфаркта своими появлениями. — Слушай, я не спрашивала, дело твое, — неуверенно начала Вив, кисло глядя на косяк драконов, летящих прямо в Академию. — Но что у тебя с датом? Я досадливо сплюнула, а ответить не смогла. За все это время так и не нашла в себе смелости рассказать обо всем Вивьен. Что-то внутри меня упрямо твердило, чтобы я никому и никогда не говорила, что вышла за самого Армана Даата. Своей интуиции я доверяла. Она меня пока ни разу не подвела, потому и держала язык за зубами. «Я хочу, чтобы мы с ним держались как можно дальше друг от друга», — сказала честно, с досадой вспоминая то, что случилось в поезде. Очень странная реакция. И у меня, и у него. Словно какое-то влечение. «Это как-то связано с нашим браком?» «Развестись бы, да только вряд ли я смогу сделать это одна. Да еще и так, чтобы Дат обо мне ничего не узнал. Он же мне свое имя сообщил. Для него натурально вопрос жизни найти свою жену. Он точно не из тех, кто будет сидеть и тревожно ждать, убьют или нет. Арман скорее перевернет весь мир» но отыщет источник опасности. То есть меня. Он, собственно, литер и перевернул. Весь город сполошил. В каждый дом заглянул. Если бы не волшебный фонтан и не его подарок в виде моей новой внешности, недолго пришлось бы мне бегать. «Пойду постельное получу», сказала я Вивьин, когда мы закончили разбирать вещи. Подруга только махнула, пытаясь впихнуть еще пару платьев в узкий деревянный шкаф, в жизни столько одежды не видевшей. А за пределами нашей комнаты кипела жизнь. Кто заселялся, кто болтал, разбившись по грубкам. Все такие восхищенные и воодушевленные, предвкушающие интересный учебный год. Общее настроение быстро передалось и мне. Лицо посветлело. На губах расцвела широкая счастливая улыбка. «Поступила! Слава Артейну! Это тут местное божество, так зовут!» Я два месяца практически не вылезала из учебников. За сумасшедший срок освоила материал нескольких лет обучения. Изучила историю мира, географию, всех выдающихся личностей, традиции, нормы, устои, правила, религию. Магическое деление, даже магия, владела настолько, чтобы выйти с нулевого уровня на первый, минимальный для поступления, и поступила. Какая же радость, кто бы только знал! Восхитительный вкус победы и понимания, что все было не зря. Теперь главное прилежно учиться и не вылететь, и не попадаться Арману Даату. Но с последним возникли проблемы. Ну, конечно же. Нет, началось все мирно. Спрашивая нужное направление у адептов, я дошла до кладовой и столкнулась с гоблином. Он был невысоким, мне по пояс, но коренастым, а еще темно-зеленым и ворчливым. Столько народ умрет, а у нас опять полный набор. Радостно встретил он меня но взял толстую тетрадку и карандаш и велел. «Комнату говори». «Сто тридцать пятая», — поведала смиренно. «Нас там двое». «А могли бы дурью не маяться и не занимать место», — бросил кладовщик, но белье выдал. «А вместе с чистой стопкой и напутствие. Смотри, не помри э, -э, -э спасибо». Растерянно поблагодарила за оригинальное поздравление с поступлением и пошла обратно в комнату, держа белье в обеих руках и старательно вспоминая дорогу. Ага, сейчас мимо узкой лестницы вниз, затем налево на развилке, после направо... Ой! Пискнула неожиданно, на кого-то налетев. Кто-то оказался ужасно твердым, будто сделанным из камня. И шел стремительно, так что удар вышел сильным, и я едва не упала. Точно грохнулась бы, но фигура быстро среагировала и придержала за плечи. Странное прикосновение, какое-то очень-очень странное, как будто знакомое. Тревога только-только начала стягивать вены и мышцы, как сверху раздался низкий, ужасно приятный и, к сожалению, тоже знакомый голос. «Так, снова вы?» Едва ощутимая насмешка в словах, а меня подбросила на месте и заколотила. «Дат! Ну, конечно же! С кем еще можно было столкнуться? Именно с тем, кто два месяца вместе со мной жил в Литтере, затем едва не сорвал мне поездку в столицу, а после заявился в академию вслед за мной. Это точно не случайности». В мире магии я вообще перестала в это верить. Но что тогда? Он преследует меня? Изводит? Изматывает, чтобы я не выдержала и выложила ему всю правду? Или у меня просто паранойя? Так, спокойно. Вдох, выдох. Взять себя в руки. У него на меня ничего нет. «Еще немного, и я начну думать, что вы преследуете меня, лорд Дат, произнесла, удивившись своему сдержанному голосу. И мягко отступила назад, избавляясь от его рук на своих плечах. Мужчина не стал препятствовать, а когда я гордо выпрямилась, вскинула голову и почти бесстрашно взглянула в его лицо, неожиданно улыбнулся, тонко, едва заметно, Но от чего-то очень весело. Я занервничала. Когда вот такие начинают улыбаться, это обычно плохо заканчивается. А мы люди маленькие и слабенькие. В случае чего нас просто тихо закопают где-нибудь в лесу или в море скинут и или еще проще сожгут и все дела. Короче, лучше мне с датом вообще никак не контактировать. Вот хорошая правильная мысль. — Прошу прощения, мне нужно идти, — сказала я, между прочим, очень даже вежливо. Даже улыбнулась ему тоже вежливо, да. И осторожно по дуге попыталась обойти. Лорд Дат с ироничной полуулыбкой и скинутой бровью следил за тем, как я крадусь мимо. Позволил взять траекторию, сделать пару осторожных шагов. Но когда я поравнялась с ним, лицо дракона вдруг исказило страшное судорога. От веселья не осталось и следа. Глаза опасно полыхнули зеленью, на висках вдруг проступила чешуя. Я не успела сделать абсолютно ничего. Мужчина рванул с места с такой скоростью, что его фигура размылась и стала черным пятном. Рывок. Удар. Воздух вышибло из легких, постельное упала на пол, я оказалась зажата между каменной стеной и не менее каменным мужчиной. И еще вопрос, кто из них был тверже? — Что вы делаете? — просипела, не в силах сделать вдох. Рык, глухой гортанный рык, вибрации упал на меня, стены, пол и потолок, заставив здание дрожать. А в следующий миг Дат наклонился совсем низко, едва не уткнувшись носом в моё побледневшее лицо и сделал глубокий шумный вдох. Моё сердце отказалось биться, а ноги перестали держать. Не сползла вниз только потому, что этот продолжал вжимать в стену и нюхать. Лицо, волосы, шею, её особенно долго и с наслаждением. Он меня нюхал, обнюхивал, как собака, и держал так, что не вырваться, хотя обе его руки упирались в стену по обе стороны от меня. Вдох, еще вдох. Чешуя на лице проступила отчетливее. Мне от страха было страшно даже пошевелиться. Я даже не моргала, распахнув глаза. Вообще ничего не делала боясь спровоцировать куда более решительные, пугающие и непредсказуемые действия. Лорд Дат в последний раз втянул воздух через нос, шумно выдохнул через рот, обжег меня яростным взглядом пылающих зеленых глаз и практически в бешенстве прорычал. — Ничего не хочешь мне объяснить, дорогая?